И еще я сказал, что выбор появится позже. Цулиан уже опустил полок и повернулся к нам. — Я готов принять ваше предложение насчет еды, — громко заявил Люк. — А ты, Мерль, проголодался? — О, боже, нет, я только что высидел государственный прием. — Вот как? — подчеркнуто равнодушно воскликнул Люк. — По какому поводу? Я рассмеялся. Многовато для одного дня. Я уже хотел сказать, что у нас нет условий для конфиденциальной беседы, но Джулиан снова откинул полок и вызвал вестового. Я решил забросить пару пробных шаров и понаблюдать за реакцией Люка. Прием был посвящен премьер-министру Бегмы Аркузу и его свите. После этих слов я надолго приложился к кубку, а Люк терпеливо ждал продолжения. — Это все, — сказал я, вытирая губы. — Перестань, Мерлин, — нетерпеливо произнес он. — Я, между прочим, с тобой совершенно откровенен в последнее время. Неужели? Поначалу мне показалось, что он не почувствовал юмора, но спустя мгновение Люк тоже рассмеялся. Временами мельницы богов начинают крутиться с дьявольской скоростью, и пыль может засыпать нас головой. Слушай, как насчет того, чтобы подарить мне эту информацию бесплатно? У меня в самом деле нет ничего взамен. Чего он хотел? Между прочим, эти сведения секретны до завтрашнего дня. Хорошо. Что произойдет завтра? Арканс, герцог Шетбурн, вступает на престол Кашфы. — Ну и дела, — вырвалось у Люка. Он взглянул на Джулиана, потом снова на меня. Чертовски умный выбор со стороны Рендома. Не думал, что он сработает так быстро. Люк задумчиво уставился в невидимую точку,